Мы, значит, делаем, что надо. Они набросились, взялся объяснять ему молодой. Как собаки, подхватил Верзил и завозил глазами, отыскивая в толпе богодула. Я тебе пугал, огородная. Он не закончил. Варнцов перебил его и старух, которые на собак отозвались возмущенным гулом. Тише, с растяжкой скомандовал он. Слушать будем или будем базарить? Будем понимать...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 А ежели он лицо, пущает, ответит народу. Мы думали, они врут, а он, вот он лицо. Кто велел наше кладбище с землей равнять? Там люди лежат, не звери. Кто посмел над могилками гадиться? Нам пущает, ответит. Мертвые шо сами спросят? Такие фокусы даром не проходят. Царица небесная, до чего дожили? Хош топись от позору. Слушать будем или что будем? Повторил Воронцов, взял тон покруче.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 Товарищи, тут с вашей стороны непонимание. Есть специальное постановление. Знал жук сила таких слов, как решение, постановление, установка, хоть и произнесенных ласково. Есть специальное постановление санитарной очистки всего ложа водохранилища, а также кладбищ. Прежде чем пускать воду, следует навести в зоне затопления порядок, подготовить территорию. Дед Егор не вытерпел. «Ты не тяни кота за хвост, ты скажи, кресты по какой такой надобности рубил?» «Я и отвечаю», – дернулся жук и от обиды заговорил быстрей. «Вы знаете, на этом месте разольется море, пойдут большие пароходы, поедут люди, туристы и ин, интуристы поедут, а тут плавают ваши кресты. Их вымоет и понесет, они же под водой не будут, как положено, на могилах стоять».